Имеет на счету десяток дуэлей. Да еще не про все известно. А может и без дуэли череп раскроить. Например, в 72-м на Нижегородской ярмарке повздорил за картами с купцом с в и щ е в ы м Да и выкинул б о р о д а т о г о в окно. Со второго этажа. Купчина расшибся. Месяц без языка лежал. Только мычал. А графу ничего. Выкрутился. Имеет влиятельных родственников в сферах. «Это что такое?» – как обычно, без перехода спросил Иван Францевич, кладя на стол колоду игральных карт. «Карты», – удивился ф а н д о р и н «Играете?» «Совсем не играю». Папенька запрещал в руки брать, говорил, что он наигрался и за себя, и за меня, и за три поколения ф а н д о р и н ы х вперед. «Жаль», – озаботился Бриллинг. «Без этого вам у графа делать нечего. Ладно, берите бумагу, записывайте». Четверть часа спустя р а с Петрович мог уже без запинки различить масти и знал, какая карта старше, а какая младше. Только с картинками немного путался, все забывал, кто старше, дама или валет. «Вы безнадежны», — резюмировал шеф. «Но это не страшно». Эвопреферанс и прочие умственные игры у графа все равно не играют. Там любят самый примитив, чтоб побыстрее и денег побольше. Агенты доносят, что Зуров предпочитает ШТОС, причем упрощенный. Объясняю правила. Тот, кто сдает карты, называется банкомет. Второй – п а н т е р «У того и другого своя колода. п а н т е р выбирает из своей колоды карту, скажем, девятку. Кладет себе рубашкой кверху». «Рубашка – это узор на обороте?» – уточнил ф а н д о р и н «Да». «Теперь п а н т е р делает ставку. Предположим, 10 рублей. А банкомет начинает метать. Открывает из колоды верхнюю карту направо. Она называется «Лоб». Вторую – налево. Она называется «Сонник». «Лоб, сонник, лев», старательно записывал в блокноте Эраст Петрович. Теперь п а н т е р открывает свою девятку. Если лоб тоже оказался девяткой, неважно какой масти, банкомет забирает ставку себе. Это называется «убить девятку». Тогда банк, то есть сумма, на которую идет игра, возрастает. Если д е в я т к а окажется сонник, то есть вторая карта, это выигрыш п а н т е р а Он нашел девятку. А если в паре девятки нет? Если в первой паре девятки не оказалось, а банкомет выкладывает следующую пару карт. И так до тех пор, пока не выскочит девятка. А вот и вся игра. Элементарно, но можно проиграться в прах. Особенно если вы п а н т е р и все время играете на удвоение.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 «Можно делать не более пяти заходов, потом весь остаток банка переходит к банкомету. Сейчас получите в кассе 200 рублей на проигрыш». «Целых 200?» – ахнул Фондорин. «Не целых 200, а всего 200. Постарайтесь, чтобы вам этой суммы хватило на всю ночь. Если быстро проиграетесь, сразу уходить не обязательно. Можете какое-то время там потолкаться». но не вызывая подозрений. Ясно? Будете играть каждый вечер, пока не добьетесь результата. Даже если выяснится, что Зуров не замешан, что ж, это тоже результат. Одной версии меньше. р а с Петрович шевелил губами, глядя в шпаргалку. Черви — это красные сердечки? Да. Еще их называют черти или кюры. От французского «Кюр» — «Сердце». «Ступайте в костюмную, вам по мерке подготовили наряд, а завтра к обеду скроят и целый гардероб на все случаи жизни». «Марш, марш, Вандорин, у меня и без вас дел довольно. Сразу после и з у р о в а сюда, в любое время».